Первым вопрос задал академик Зимин, научный директор Ю-станции «Корона-2», непосредственный руководитель пострадавших от излучения ученых. К удивлению Наумова, Зимин прибыл на Землю и явился в медцентр материально, а не визуально. И этот не совсем обычный поступок имел для главврача некий тревожный смысл. Внешно Зимин имел впечатляющую. Узкое лицо, сухое, с морщинами на лбу, похожими на шрамы. Тонкие губы, выдающийся массивный подбородок, прямой нос и круглые цепкие глаза. Лицо человека, наделенного недюжиной силой воли, знающего, чего он добивается. Он был высок, худощав, жилист, силен. Наумов невольно сравнил широкую ладонь ученого со своей и вздохнул. Подтверждено ли предположение о перезаписи информации, излученного с Юпитера импульса, в мозг больных? «К сожалению, да», — после некоторого колебания сказал Наумов. «И как велик информационный запас?» «В мегабайтах?» — спросил вдруг с иронией Старченко. «Или вам нужен наглядный пример?» «Не ожидавший подобного выпада от заместителя», Наумов с любопытством посмотрел на Старченко. Парень явно рассердился. «Мозг человека способен вместить все знания, накопленные опытом цивилизации», продолжал молодой врач. «А у космонавтов заблокированы чуть ли не все уровни памяти, сознания и подсознания, так что запас чужой информации, забившей даже инстинкты, огромен». Среди общего оживления Зимин остался бесстрастным и холодным, изучая Старченко, будто выбирал место для удара. Существует ли возможность считывания этой информации? Старченко замялся и оглянулся на главного. Он помнил спор и помнил отношение Наумова к своим выводам. «Этого следовало ожидать», — подумал Наумов. Было бы странно, если бы кто-нибудь не задал этого вопроса. Что ему ответить? Изложить свою точку зрения, которой нет? «Теоретически существует», — ответил он. «Но на практике последние пятьдесят лет никто с этим не сталкивался. Потому что случай этот особого рода...» Наумов помолчал. «Существует так называемый метод психоинтеллектуальной генерации...» основанной на перекачке криптогнозы, то есть информации, осевшей в глубинах неосознанной психики. Из сферы подсознания в сферу сознания. Но, во-первых, этот метод применялся всего один раз, и нет доказательств, что он себя оправдал. Во-вторых, может оказаться, что мы сотрём психоматрицу субъекта, что для моих пациентов равносильно смерти. «Я понимаю». Зимин пожал плечами. «Но поймите и вы, открыта цивилизация на Юпитере, чужой разум, это событие неизмеримо великого значения для всей науки Земли, для всего человечества. И появилась возможность узнать об этой цивилизации очень и очень многое, если верить вашим же словам. Представляете, что может в результате приобрести человек? Мы с вами». «Ну, хорошо. Предположим, мы перепишем всю информацию», — вмешался академик чернышов «Но сможем ли прочитать ее, расшифровать? Код записи может оказаться таким сложным, что расшифровать ее не удастся. Вспомните роман Лема «Голос неба». Что тогда? Люди-то попали под луч случайно. Информация предназначалась не нам». Наумов благодарно посмотрел на старика.